Глава 683 В последующие дни заточения Хаджар больше ни разу не видел Анабри, Сидхи вечных льдов гор Гревендора, что бы этот титул ни значил. О народе Фейри Хаджар знал лишь из сказок земли, причем каждый раз разное. Приход христианства сильно повлиял на легенды древности. В итоге Ферри начали называть всех без разбору. от лесных духов и жителей мифического Тирнаног до фей и народа Туата-де-Данан. На какие из этих сказаний опираться Хаджару, он не знал, но был уверен в том, что все сказки Земли сводились к одному. «Никогда не верь Фейри, не соглашайся на их сделки и ничего у них не бери». Пусть этот волшебный народ и не мог лгать, и никогда этого не делал, но при помощи правды они умели обманывать лучше, чем самый искусный интриган ложью. «Как же я ненавижу интриги!» Хаджар в последнее время часто говорил сам с собой. Не потому, что ему требовался собеседник, а просто, чтобы согреться. Температура в ледяном тронном зале постоянно падала. Уже не помогал ни тулуп, ни активная медитация с меридианами и ядром. Причина, по которой Ситхи не убила Хаджара, была очевидна. Она просто использовала его в качестве приманки. Чем бегать по всему Гревендору за оставшимися вторженцами, пусть те сами к ней придут. Клетка, которую она соорудила взмахом руки помимо ледяных свойств, обладала и какими-то совсем уж странными. Хаджар не был способен никак повлиять энергии на окружающий мир. Более того, он не мог призвать черный клинок или зов. Дракон и меч будто замерзли в недрах его души. Они спали таким крепким сном, что у Хаджара не было возможности их разбудить. Разумеется, кроме пространственного кольца, свойства которого было сложно понять, не работал больше ни один артефакт. Даже амулет связи, оставленный Диносом, отказывался с чем-либо связывать своего хозяина. Энергия, которую он излучал, не могла пробиться сквозь ледяные прутья клетки. «Фейри», — проворчал Хаджар, — «ненавижу проклятие Фейри». Интриги и фейри всегда шли в одном предложении, так что неудивительно, что Хаджар воспылал к ним одинаковыми чувствами. Единственное, чем мог заняться Хаджар до тех пор, пока дела не примут нехороший оборот, смотреть за ледяной витраж. Благодаря открывшемуся виду он мог посчитать, сколько суток прошло с момента его заточения. На данный момент, после очередного заката, Когда зал постепенно погружался во тьму, начался отсчет третьего дня. Хаджар, глядя за витраж, думал о том, насколько он скучал по горным закатам и рассветам. Все же Лидус, как и Балиум, страны горные, неравнинные, а рассветы и закаты в горах. Пожалуй, только поэт сможет описать для жителя равнины, как это красиво. Хаджар поэтом не был. Красиво, всегда любил горы. Почему? В них спокойно, тихо. И как бы странно это ни звучало с моей стороны, но близко к звездам, особенно ночью, сразу чувствуешь себя свободным. Разве эмиссар князя демонов может быть не свободен? Никто в этом мире не свободен, Хаджар, даже боги. И если есть и другие миры, то и там тоже нет свободы. Иначе бы за нее не лились такие реки крови и... Ха, забавно, да. Горы всегда тянут меня на философию. Хотя обычно несколько в другом случае. В горах я всегда съедаю по парочке философов, чтобы день не портили. Хаджар повернулся в сторону, откуда доносился звук знакомого голоса. Сидя на ледяном троне, покачивая ногой, отпивал из бутылки с вином его давний знакомый. Хельмер, повелитель ночных кошмаров, эмиссар князя демонов, вновь решил навестить Хаджара. Одетый во все тот же хищный, клыкастый серый плащ с широкополой, закрывающий лицо шляпой, кровавой сферой и роем черных комочков, и непосредственных кошмаров у его ног. «Зачем ты пришел, Хельмер?» Демон приподнял указательным пальцем полушляпы. «Неужели ты назвал меня по имени? Наши отношения явно перешли на качественно новый уровень. Могу ли я теперь называть тебя Хаджем или Хаджушей?» Или как тебе приятнее?» «Мне приятнее, чтобы ты проваливал», — честно ответил Хаджар. «Как грубо! Разве мама с папой не воспитывали маленького героя? Ой, не смотри на меня таким взглядом. Даже без этой клетки ты бы все равно ничего не смог мне сделать». «Но я бы попытался», — едва не прорычал Хаджар. Хельмер поднялся, нарочито, наигранно отряхнул пальто и ткнул указательным пальцем в сторону Хаджара. «За это я тебя и уважаю, Хадж!» «Нет, проклятие, не звучит!» «Будешь просто Хаджаром!» «Так вот, за это я тебя и уважаю!» Хаджар фыркнул и повернулся обратно к витражу. Появление Хельмера еще ни разу не сулило ничего хорошего. Так чего бы сложившейся традиции так внезапно меняться? — Бутылка вина есть только у тебя, Хельмер, так что выпить за уважение не смогу. — Ну так это легко решаемо. Демон подошел к клетке и уже было протянул бутылку, как внезапно отдернул руку. — Неплохая попытка, Хаджи. — Нет, проклятие, и так не звучит. — Что же за имя у тебя такое дурацкое? — Вот ты когда с женщиной лежишь, она тебя тоже полным титулом кличет. «Хаджар Дархан, безумный генерал, подомок первого из Дарханов и наследника лазурного облака принца Трависа?» Услышав окончание фразы, Хаджар забыл буквально обо всем. Даже о том, что не спросил о причине, по которой Хельмер не рискнул приближаться к ледяной клетке. «Травис не был принцем», — сказал Хаджар. «Ой, да неужели?» — Хельмер прыгнув на спину, так и повис в воздухе. Он размахивал перед собой бутылкой с вином и то и дело к ней прикладывался. «Не заставляй меня думать, Хаджар, что ты глупее, чем кажешься. А признаться, ты и так кажешься далеко не самым умным человеком в мире. Это же надо было додуматься, довериться кучке изнеженных детей и отправиться за ними в Гревендор». «И ладно бы здесь действительно было что-то ценное для тебя, так ведь нет. На общих началах поперся и хватит», — рявкнул Хаджар. Как он уже давно понял, если Хельмера вовремя не заткнуть, то от его речевого потока могло весь Данатан смыть. «Что ты имел в виду, когда назвал Трависа принцем?» «То и имел», — пожал плечами демон что твой много раз прадедушка был принцем. Он был пастухом. Я видел его воспоминания. Ну да, ну да. И, разумеется, императору драконов внезапно потребовалось уничтожить племя пастухов. И столь же внезапно у простого пастуха появился талант, чтобы стать одним из сильнейших воинов-драконов. У него столь же внезапно появилась броня божественного уровня, Учитель – один из бессмертных. И еще непонятно зачем, но лазурное облако владеет техникой «Пути среди облаков». «Это низкоуровневая техника медитации, которая приводит лишь к рыцарю духа и хаджи». «Хаджи», – покачал головой Хельмер. «А ты в своей жизни не видел многотомных техник? Ну, знаешь, таких, в которых несколько томов, и каждый последующий – «Сложнее и выше по уровню». Хаджар некоторое время молчал. «Проклятые интриги! Откуда ты все это знаешь? А ты думал, что я нанял тебя на работу и не провел расследование, с кем имею дело? Я не так глуп, как некоторые, Хаджар. С чего ты это взял? С того, что ты сидишь в клетке, а я...» Хельмер приподнял бутылку с вином. Пью замечательное вино. С чего ты взял? Хаджар едва было глаза не закатил, что я работаю на тебя. Потому что я все еще не знаю, что задумали тарезы, а значит, условия нашей сделки пока не выполнены. Следовательно, ты работаешь на меня. Простая логика, дружище. Хотя если ты этого не улавливаешь, то твоему нынешнему положению я больше не удивляюсь. Из клетки это выяснить тяжеловато. И вот тут мы подходим к теме моего сегодняшнего визита. А тема у него следующая. Какого демона я, вместо того, чтобы принимать ванну из крови девственниц, должен вызволять своего же работника из ледяной тюрьмы? Хаджар пару раз молча хлопнул ресницами. «Ты собираешься мне помочь?» Хельмер внезапно скинул свою маску клоуна, и взгляд его алых глаз вновь не сулил ничего хорошего. «Я никому и никогда не помогаю, Хаджар Дархан, так что теперь ты у меня в должниках, и будь уверен, свой долг я заберу, с живого или мертвого». «Проклятые интриги!»